и в избе Фаркова. Сын Фаркова, 20-летний Тимоха, здоров как бык и огромен ростом. Шея толстая, лоб широкий. Любит громко хохотать и на работу сердит ужасно. Почти один срубил отцу избу. Потом залез в тайгу, стал деревья валить. Дорогу проводить желаю. Куда же? А пес ее ведает. Куда-нибудь прус. Без дела мне тоскливо Прохор Петров. Тогда Прохор велел ему строить на берегу пристань. Лицом Тимоха коряв, ходит в раскорячку, локти в и силищу имеет медвежью. Тимоха для Прохора клад. Начал Прохор учить его грамоте. Пожелали учиться черкес и старики Фарковы, муж с женой. Жизнь Прохора стала заполняться. Часто ходили с Константином Фарковым на охоту, Иногда следом за ними ломился Тайгой и Тимоха. Он говорил мало и все больше матерно. Просто уж родился таким, будто и ничего не скажет, а «раскудрявит» фразу ужасно, не замечает его сам. «Если надо, я хочу медведя взять», у него звучит «Я так, твою так, Прохор Петров, хочу растуды вот его, туды, ведмедя ухайдакать, так его, про так Прохор сначала хохотал, потом стал сердиться, а потом рукой махнул. Ибрагим на охоту не ходил, шил вместе с Маврой и Фарковой на продажу тунгусам кафтаны. Письма отца и матери были бессодержательны. Нина сообщала, что Налито домой не приедет, будет гостить в имении у своей подруги. Он получил от нее уже три письма, ласковые, нежные, пересыпанные словесными колючками смешками. Но это последнее ее письмо подействовало на Прохора удручающе. Он долго-долго не увидит ее. Значит, ему незачем плыть по весне в крайск. Куприяновым. Ну что же, он продаст Пушнину на ярмарке в Ербаха-Мохле. И домой ему незачем ехать. С анфисой конец. А мать пишет каракулями тепереча, слава богу, тихо. Решено. Еще год проживет здесь. Благо имеются книги, и через Шапошникова новых книг можно выписать из города. Мороз переломился, пошли метели. Мохнатое шубище тайги то зеленело, то сидело. Прохор убил за зиму трех медведей, много лисиц, без счету белок. На полке и на столе свернутые в трубку чертежи. Они почти по-детски разукрашены красным, синим, желтым. Вот набросок его бревенчатого дворца в русском духе. Башни, петухи, кругом сады, конечно, фонтан с беседкой. Вот часовня. Вот план местности. Тут дорога, там дорога, здесь завод, здесь лесопилка. Вот план приисков, тех самых. Надо послать в город заявку. Прохор совещается с Константином, с Черкесом. Подсчитывают. Черкес крутит головой, причмокивает. Тимоха весело матерится, и рожа у него, как луна сквозь дым. Перед весной... Прохор отправил отцу с Ибрагимом двадцать тысяч денег, вырученных на ярмарке. Пусть отец пришлет побольше товару. Прохор не приедет домой. Дела. В середине лета пришли товары. Приплавил их сам Петр Данилович с Ибрагимом. У Прохора большое хозяйство. Распахано десятина земли. Рожь и ячмень тучно колосятся. Огород, пасека. На пасеке властвует Константин Фарков. Тимоха ведет войну с тайгой. Как зверь корчует пни, сжигает валежник. Надо поляну расширить и на будущий год кругом запахать. Коровы, лошади, куры, три новые избы. В двух приехавшие по весне семейные мужики-рабочие. третье для покупателей тунгусов, вроде харчевки. Целое село. На холме сам хозяин, Прохор Петрович Громов. Нынешним летом у него стала пробиваться мягкая бородка. По орлинам он смотрит кругом на тайгу, на бегающих чумазах ребятишек. Шумно собаки лают, мычит корова, горланят петухи. галопузик бесштанно брякнется в крапиву и орет «Жизнь!». А ведь был нуль на этом месте —